Если жаловаться, становится только хуже, ведь узы брака нерушимы. Если муж ведет себя неподобающе, тебе все равно рано или поздно придется принять его в свою жизнь и свою постель, чтобы он не натворил. Ты королева, а он король. Вам приходится делать все вместе». «Если он позабыл свой долг по отношению к тебе, это не причина, чтобы ты пренебрегала своим долгом. Как ни больно, ты всегда остаешься его королевой, а он твоим супругом». «Что бы он ни натворил?» — переспросила я. «Как бы себя не вел, значит, он свободен, а ты в неволе». Она пожала плечами. Узы брака священны. что соединил Бог, человеку не разорвать. Муж может быть нехорош, и все-таки это муж, а если он захочет себе другую жену? Захочет другую, получит ее, или она откажет ему. Это их дело, дело их совести, твердо сказала мать. Твое дело держаться с достоинством. Чтобы ему не вздумалось, чтобы ей не хотелось, все равно... его супруга и королева. Вспомнив этот совет, Каталина посмотрела в лицо своему мужу. — Всегда рада знакомству с вашими друзьями, милорд, — проговорила она, надеясь, что голос ее не дрожит. — Однако вам известно, что у меня маленький штат. Ваш отец настоял на том, что у меня не может быть больше придворных, чем сейчас. Денежного содержания мне не выдают, у меня нет средств, чтобы платить еще одной даме. Короче говоря, я не в силах включить в свой штат никого, даже вашу добрую знакомую. При упоминании о придирках короля Генриха насчет приданного Артур поморщился. «Нет-нет, ты меня не поняла. Речь отнюдь не о том, чтобы пристроить кого-то в штат». торопливо сказал он, — речь о леди Маргарет Пол, которой не терпится с тобой познакомиться, она, наконец-то, дома. Святая Мария, Матерь Божья, это даже хуже, чем если бы речь шла о его любовнице, леди Маргарет Пол. Я знала, что мне придется столкнуться с ней когда-нибудь, — Ведь это ее дом, и я втайне надеялась, что она не вернется, пока мы здесь. Я думала, она избегает меня из ненависти, как я ее от стыда. Леди Маргарет Пол, сестра того бедного мальчика, графа Орика, обезглавленного, чтобы очистить мне путь к престолу, мне и моему потомству, я с ужасом думала о том, как посмотрю ей в глаза». и всем святым молилась, чтобы этого не произошло. Он заметил гримаску ужаса на ее лице. «Прошу тебя». Она была в отъезде, потому что ее детям требовался уход. В противном случае она непременно была бы здесь, чтобы приветствовать нас, когда мы сюда прибыли. Я же говорил, что она вернется, вот она и вернулась, и хочет поскорей выразить тебе свое почтение. Сэр Ричард, добрый друг нашего короля, мой советник и смотритель этого замка, нам нельзя не ладить. Она протянула к нему дрожащую руку, и он тут же подошел ближе, не обращая внимания на заинтересованные взгляды придворных. «Я не могу!» — прошептала она. «Истинный крест не могу!» Ее брата казнили из-за меня. «Я знаю, что на этом настояли мои родители. Я знаю, что он был невинен, невинен как дитя. А его держали в Тауэре, чтобы он не мог заявить о своих правах на престол. Он мог бы спокойно жить, но мои родители потребовали его смерти». Она должна меня ненавидеть. — Да не ненавидит она тебя! — со всей искренностью сказал он. — Поверь мне, Каталина, ни за что на свете я не допущу, чтобы тебя обижали. — Она не ненавидит ни тебя, ни меня, ни даже моего отца. А ведь Орика казнили именно по его приказу.